Глава девятнадцатая. Мы с Федотовой разом обернулись и одновременно воскликнули: "Ой, здравствуй, дедушка Мороз! Здравствуйте, дети!" В тон нам ответил мужчина и рассмеялся: "Где можно найти вашего директора?" С лица Нины мигом испарилось радостное выражение. "Зачем она вам?" "Так на сегодня заказывали поздравления учеников и сотрудников," ответил артист. Вот он я, пришел вовремя. Где мероприятие проводить будем? Впервые об этом слышу, поразилась ф е д о т о в а У нас праздник всегда проводится 30 д е к а б р я в полдень. Дети надевают карнавальные костюмы, педагоги при параде. Сегодня все в обычном виде. Кстати, Виола лаборантовна, вы как нарядитесь? Снежинкой пошутила я. Как раз сейчас бегаю по городу в поисках Марли. Собеседница восприняла мои слова всерьез. Неужели у нас как в прежние годы проблемы с Марлей? Вроде ее теперь в каждой аптеке продают, и роль Снежинки уже з а н я т а Занято? Удивилась я. Хотите сказать, что кто-то из учителей решил облачиться в платье с блестками, и мне не следует повторять этот костюм? Да, да, да, з а т р е щ а л а Нина. Первый год существования гимназии педагоги, не сговариваясь, пришли на новогодний праздник в костюмах Фей. На мой взгляд, получилось забавно. Толпа тетенек разного размера в колпачках и с волшебными палочками в руках. Но Хатуновой это не понравилось. С тех пор у нас список разрешенных начальником ролей. Снежинка уже занята нашим психологом. Зайчик, лиса, ежик, гномик, Белоснежка и Красная Шапочка ее станет изображать Карелия. Тоже, о, вы можете превратиться в госпожу Метелицу. Это место вакантно. Госпожа Метелица была старухой с ревматизмом. Пробормотала я. У нее ныли древние кости, поэтому она редко оказывалась довольна тем, как дети взбивали ее перину. Ну, тогда остался последний вариант: кучер к р ы с а к а р е т ы Золушки. радостно предложила Федотова. У меня такой костюм с прошлого года в шкафу висит. С удовольствием вам его за полцены продам, хотя на мой взгляд госпожа м и т е л и ц а лучше, она владеет магией. Дорогая виола, подумайте, вы можете взять в руки волшебную палочку, хотя вам пойдет любой костюм, правда, дедушка Мороз? Девушки, мне без разницы, кто как выглядит. пробасил Дед Мороз. Хоть властах, хоть верхом на обезьянах. Фирма дала заказ, я обязан его выполнить. Деньги школу уже перевела. Я на месте. Что еще надо? Пожалуйста, сообщите о моем визите руководству. Посидите тут минут пять, я сбегаю к начальству и все выясню, пообещала Нина Максимовна и пошла к двери. Дед Мороз, хотите чаю? Гостеприимно предложила я. Борода приклеена, грим на лице. Лучше не буду горячее пить. Еще пролью его и стану самым чумазым волшебником на свете. Прогудел актер. Несколько секунд мы сидели молча, потом я сделала новую попытку завязать беседу. Интересно, у вас мешок на колесах, как хозяйственная сумка, квадратный, жесткий и очень большой. Подарки будете раздавать? Это реквизит. Пояснил гость, доставая из кармана красного халата совсем не сказочный аксессуар – мобильный телефон. Простите, надо СМСку на фирму отправить. Диспетчер просил сообщить о прибытии к заказчику. Да, торба у меня оригинальная. Я фокусы показываю. Видели, как из ш л я п ы к роликов вытаскивают? В детстве о б о ж а л а это зрелище. Засмеялась я. В мою школу в конце декабря тоже приходили. Дед Мороз и Снегурочка. Они с нами в о д и л и хороводы, а потом работали как иллюзионисты. Детям это нравится, подхватил артист. А где ваша снегурочка? Удивилась я. В машине переодевается, пояснил он. В учительскую заглянула Ангелина Максимовна. Виола Лавашевна, сделайте одолжение, помогите, никак не можем гирлянду к окну привязать. Ой, дедушка Мороз, здрасте. Я встала. Не обидитесь, если я оставлю вас одного на некоторое время. Не маленький, чтобы меня развлекали, ступайте по своим делам, ответил гость. Знаю же, что Деда Мороза не существует, а в учительской артист, я все равно при виде человека в красном халате с бородой радуюсь и жду чуда. Засмеялась я, шагая по коридору. И у меня те же чувства, улыбнулась Ангелина. Где д у м о р о з у всегда ч у в с т в у е ш ь расположение, надеешься на подарки? Девочки, вы Карелию не видели? – спросила Нина Максимовна, выходя из левого коридора. В актовом зале ее нет. л е н к о в а на чердаке, – сообщила Жорина. Что она там делает? – изумилась Федотова. Краем уха утром услышала, что Карелия хотела. Проверить старые гирлянды, которые мы раньше до того, как Полина Владимировна решила на электричестве экономить, вешали на внешней стене гимназии, пояснила Ангелина. Вот уж странность, поразилась Нина. Насколько я помню, от иллюминации отказались не из желания уменьшить расходы. А после статьи в газете российская гимназия с привкусом Америки. Идиот корреспондент брал уходу новое интервью, вроде все ему понравилось, а потом вышел во двор, увидел украшенное здание и написал: в гимназии ученикам с детства прививают любовь к США. На в с ю округу сияют на фасаде гирлянды со словами Happy New Year и Merry Christmas. А где же наши с Новым годом? Получился скандал. Полина Владимировна оправдывалась. Нам гирлянды подарил отец л ё н и к о г о т к о в а а он их из Китая привез. Неприятная была ситуация, с тех пор школу больше снаружи не украшали лампочками. Уж извините, Нина Максимовна, вы спросили, я ответила. Остановила коллегу Ангелина. А что творится в голове у л н ь к о в о й понятия не имею. Если вы не нашли Карелию в зале, значит она на чердаке. Придется лезть под крышное пространство. п р о и з н е с л а Федотова. Туда очень неудобная лестница ведет, и она плохо вытаскивается. А вы как хотели? Фыркнула Жюрина. В школе работаем, не на автобазе. Тут дети, чтобы они лестницу из люка не вытащили, ее специально туго сделали. Позовите к о к о з а с а он поможет. Точно, обрадовалась биологичка. Совсем забыла, что физик к работе приступил. Он в зале сейчас. Федотова развернулась и исчезла. Мы с Ангелиной прошли в ее кабинет. Я без затруднений привязала гирлянды на окна, не понимая, зачем учительнице труда понадобилась моя помощь. Наверное, на моем лице отразилось недоумение, потому что Жорина смущенно пояснила: "Панически боюсь высоты. Для меня встать на табурет это п о д в и г а А сейчас надо было залезть на подоконник уж. Простите, Виола Лавашевна, что отвлекла вас от беседы." Рада вам помочь, ответила я. И ничем серьезным я не занималась. Пилача й в учительской Ангелина Максимовна называйте меня просто Виола. С радостью воскликнула Ангелина. И вы тоже отбросьте Максимовна. Может, на ты п е р е й д е м Отлично, одобрила я. Зачем нам китайские церемонии? Болтая о пустяках, мы вернулись в учительскую и застали Деда Мороза, который в одиночестве т о с к о вал на диване. Карелия Алексеевна не появилась? Удивилась я. После вашего ухода никто сюда не заходил. Вздохнул артист. Время поджимает, у меня еще два заказа на сегодня. Это какое-то недоразумение? с ж и м е л а Федотова, вбегая в комнату. Оказывается, Карелия уехала на совещание и ее с утра в ы з в а л и А вы разве не знали? Удивился вашедший физик. Ой, Дед Мороз! Как приятно вас видеть! Сразу праздничное настроение возникает. Карелия Алексеевна совещание еще на перемене между первым и вторым уроком объявила. Ангелина, Виола Ленинидовна, неужели вы не слышали? Сегодня я задержалась, пояснила я. Что-то не помню такого разговора. Растерялась Жорина. Меня в это время тут не было, вздохнула Нина. Весь перерыв я просидела с Обозовым. Он мне тест сдавал, чтобы четверку в полугодии получить. Мальчик сегодня был очень рассеян, не мог ничего вспомнить, нервничал. Карелия про вызов Деда Мороза не говорила. Протянула Ангелина, глядя на артиста. Простите, у вас должна быть путевка от фирмы. А как же она на месте? Пробосил тот и полез в карман. п л ы красного халата разошлись, я увидела, что на ногах у Деда Мороза желтые высокие замшевые ботинки со стальными носами, на которых выдавлен белоголовый черный орел. Странная обувь для русского сказочного персонажа. Наш дедушка должен носить валенки и ездить в санях, которые везет тройка красивых коней, а не на оленях, как почему-то думают многие дети. Наверное, они насмотрелись американских фильмов про Рождество. Это Санта Клаус разъезжает на оленях. И ему бы вполне подошли сапоги с изображением хищной птицы семейства ястребинных, являющейся одним из национальных символов США. Ой, дедушка Мороз! воскликнула Громушкина, входя в учительскую. Увидела вас и обрадовалась, как ребенок. Прямо хочется встать на табуретку и стишок прочитать. Ммм, п р о м ы ч а л артист и протянул Ангелине бумагу. Жорина взяла квитанцию. Дед Мороз, у вас шнурки развязались, завяжите, а то упадете, посоветовала Федотова. Артист наклонился к ботинку. ж о р и н а р а с с м е я л а с ь Ну, дедуля, вы перепутали. Вас ждут в соседней школе, она расположена через парк от нас. Езжайте туда, не б о с ь дети заждались. Артист закашлялся и прохрипел. Ох, я идиот, сказали же мне, смотри не ошибись, там рядом две гимназии. Тебе в ту что у п о л е в у ю руку от сквера. Простите за доставленное беспокойство. Последние слова он договорил, шагая к двери. н у что, вы очень приятно было вас видеть, сказал ему в спину физик. Да, да, праздничное настроение нам подарили, присоединилась Нина. Приходите еще и подарки прихватите, засмеялась я. Новый год к нам м ч и т с я пропела Ангелина. Дед Мороз, не оборачиваясь, помахал рукой и, таща за собой туго набитый реквизитом мешок на колесах, скрылся за дверью. В каждом взрослом сидит ребенок, сделал банальный вывод Федотова. Увидела я Деда Мороза и пришла в восторг. Аналогично, усмехнулся физик. На короткое время стал малышом, но сейчас вернулись взрослые заботы. Надо думать, где праздник провести. Хорошо, что я холостяк, подарки ни жене, ни теще, ни детям искать не придется. Сплошная разориловка, помурчилась Ангелина. В магазинах цены кусаются. Виола, вы же купили своим близким сувениры? Нет, призналась я. В прошлом году меня двадцать д е в я т декабря едва не затоптали в торговом центре, поэтому я дала себе слово на следующий год приобрету сувениры в сентябре. И, конечно, нарушили обещание, хмыкнула Ангелина. Со мной та же история. У всех одинаково, отмахнулась Нина. Ох, пора бежать у моих учеников сегодня зачет. И зачем мы им и с п ы т а н и я устраиваем? Покачал головой учитель физики. Все равно же. Поставим хорошо или отлично, на самый худой конец удовлетворительно. В любом случае ребенок положительную отметку получит. Я с а ф о н о в а в полугодии четыре вывел, кстати, с удовольствием. Олег меня потряс. Я попросил учеников рассказать о внутренней энергии, привести пример. Гляжу, с а ф о н о в руку тянет. Вызвал его к доске и слышу чудо рассказ из мира животных. Бежала коза, значит, обладала кинетической энергией. Коза взобралась на холм, и ее кинетическая энергия преобразовалась в потенциальную. Потом козу сбил вертолет, и у нее осталась исключительно внутренняя энергия. Ну, как тут отлично не поставить. Козочку жалко, вздохнула Нина. Интересно, как она ухитрилась под вертолет попасть? Пробормотала я Может, на аэродроме послась? Не поняла, что здесь смешного, удивилась Ангелина и направилась к двери. За ней молча двинулась Авдотья Игоревна. Физик повернулся ко мне. Виола л е н и н и д о в н а Давайте объясню про энергию. Кажется, моя история вам непонятна. Спасибо, кошзам. Я не воспринимаю точные науки. Отказалась я. с е р г е е в опустил уголки рта. Виола л е н и н и д о в н а Меня зовут Коко Зас. Простите, с м у т и л а с ь я. Ничего, мрачно обронил физик. А вам, наверное, когда-нибудь удастся запомнить мое имя.